Обнаружился и еще один интересный факт. Никакие другие предметы, кроме сахара, сахарница не принимала. Посторонние предметы просто скатывались вниз по горке из кусочков и вываливались наружу. Так же повела себя и половинка сахарного кусочка, которую я пытался туда положить. Сахарница принимала только сахар и только целые куски. Тогда я решил довести опыт до конца, как поведет себя сахарница, если из нее вынуть весь сахар. Я приступил к опыту. Собственно, опыт был чрезвычайно прост и закончился вполне закономерно. Если бы я дал себе возможность хоть на минуту задуматься перед тем, как начать действовать, я бы сам предугадал результат. Когда я вынул из ставшей совсем уже крошечной сахарницы последний кусок сахара, она едва слышно пискнула и с легким хлопком исчезла. «Ну вот, мы опять остались без сахарницы», — раздался за моей спиной смех Сергея. «Почему-то каждый, кто видит ее впервые, считает своим долгом поизмываться над ней. От меня ей тоже досталось». Я с виноватым видом развел руками. «Ну интересно же». В это время из-за спины Сергея появилась Марина. Кинув на меня уничтожающий взгляд, она подошла к кухонному шкафу. Чем она там занималась, мне видно не было. Повозившись пару минут, Марина повернулась к нам лицом. В руках у нее была пустая сахарница, очень похожая на ту, которую я довел до самоуничтожения. Марина не просто держала ее в руках, а нежно, как бы успокаивая, поглаживала. Приглядевшись, я заметил, что сахарница слегка вибрирует. Я спросил Марину, чувствует ли она эту вибрацию. «Как тебе не стыдно? Вибрация! Она, бедняжка, до сих пор дрожит после встречи с тобой». На, варвар, возьми ее, успокой и положи в нее сахар, и больше ничего на кухне не трогай без моего разрешения, а то спалишь всю общагу к чертовой бабушке. Я осторожно поставил сахарницу на стол, аккуратно переложил в нее кусочки сахара, сиротливо лежавшие возле меня на столе. Наполнившись, сахарница успокоилась и перестала дрожать. Однако я был готов поклясться, что она по-прежнему бросала на меня враждебные взгляды. Маринка очень ее любит и гордится ею. Это ее первая поделка. «А вообще ты действительно будь тут поосторожнее. У нее вся кухня механизирована подобным образом. Я и то чувствую себя здесь, как на минном поле», — объяснил Сергей, усаживаясь рядом со мной за стол. «Ну, как прошел первый рабочий день?» Я рассказал, как заставил компьютеры самостоятельно распаковываться и устанавливаться на столах в классе. «Здорово», восхищенно», — восхищенно сказал Сергей. «Я бы до такого не додумался». «Ничего особенного», — отозвалась стоя плиты Марина. «Я всегда говорила, что самый главный стимул прогресса — это человеческая лень». «Тебе это не трудно, ты гору можешь перетаскать за полдня, и даже не заметишь, что работал. А Саша человек интеллигентный, хрупкий, ему надо здоровье беречь. Вот он и компенсирует мозгами отсутствие мускулов». Мы с Сергеем переглянулись. В ответ на мой удивленный взгляд он шепнул, «Не обращай внимания, это она дуется за сахарницу». «Однако грозно она у тебя», — ответил я ему глазами. И «Не говори». В это время Марина уже ставила на стол готовый ужин. Еда была приготовлена подозрительно быстро. Очевидно, Маринина кухонная механизация действительно не ограничивалась одной только сахарницей. И вообще Марина продолжила начатую мысль. «Это и есть те самые знаменитые еврейские мозги». Она уселась напротив и пристально посмотрела на меня. «Слушай, Александр...» «А почему ты вообще здесь? Ведь это же православный сектор, ты что, крещеный?» «Да нет, я вообще никакой. Был советский, стал израильский». «Но почему ты попал сюда, к русским? Тебе, по-моему, надо было в свой еврейский ад. Разве я тебе уже надоел?» «Да нет, что ты, я очень рада тебе, просто понимаешь, это как-то неправильно». «А по-моему, все правильно. Видишь ли, в иудаизме понятие ада совершенно иное. Там вообще нет такой конкретики, как у христиан». Я даже не представляю себе, какой он этот еврейский ад. А тут мне все знакомое, родное какое-то». Я усмехнулся, достал сигарету и закурил, задумавшись. Странная мысль мелькнула в голове и пропала. Что-то во всем этом было не так, но я не мог понять, что именно. Я действительно никогда не задумывался о том, какой именно ад мне положен, тем более, как он будет устроен. А если и задумывался, то представлял его именно таким, какой он здесь». Эти представления были сформированы в основном комиксами и более серьезной, но тоже не нерелигиозной литературой. Тревожный звоночек в голове тренькнул и утих. «Видимо, это очередной местный подвох», — сказал я с беззаботным видом. «Прибавляет ситуации особую пикантность, и потом, куда же меня еще девать? Родной язык у меня русский, воспитание советское. Но какой из меня иудей после всего этого?» Когда отсмеялись, я спросил, почему они не дождались меня утром. Оказалось, что именно в это утро Евлампий потребовал, чтобы они явились на службу на час раньше, поскольку надо было срочно что-то доделать. Это что-то оказалось явной ерундой, которую можно было сделать и в девять, и в десять. Или вообще не делать, уточнил Сергей. Он просто хотел вытащить нас из общаги пораньше, чтобы ты остался один. Я кивнул. Этого и следовало ожидать. Евлампий начал свою психическую атаку с самого утра, но у него ничего не вышло. Я был доволен сегодняшним днем и полон энтузиазма встретить своих новых учеников.